омона поселок осинники т р марта суббота утро день с горбунцовым поговорить удалось только на следующее утро перехватил его у ворот автопарка где он выпускал на строительные работы как я понимаю те самые вчера мною примеченные новенькие китайские грузовики фотон несмотря на вчерашнее обещание командира я решил сразу сдаваться как в народе говорят По винную голову меч не сечет. «Юр, слушай, тут такое дело...» о а заморосил вредитель!» — фыркнул тот в ответ. «Как казенное имущество портить, а потом сбегать тихаря и за начальников прятаться, так герой! Как честно в глаза потерпевшему глянуть, так заюлил, хвостом пыль замел, как бобик нашкодивший!» «Так, Юрий Владимирович, перехожу я на холодный официальный тон. Палку не перегибайте!» «Ну, может, ты перестарался, мальца!» В голосе Горбунцова явно слышно смущение. «И я о том же. Мы этот чертов триплекс не сами по пьяной лавочке прострелили. Если б на обычном уазе ехали, мне бы с полголовы снесло к ядрене фене. Хочешь сказать, тебя такой вариант больше устроил бы?» «Ладно, ладно. Не дуйся, Грошев, а а то лопнешь!» Командир автороты уже явно передумал ругаться и скандалить. «Я ж ничего, так, по привычке». «Ну да». Скептически хмыкаю я. Привычка вторая натура. Юр, нам сегодня уже ехать нужно. — В курсе! — отмахивается он в ответ. — Батя еще вчера предупредил. Прямо сейчас занимаются твоей машиной. Ночью времени не было. Китайцев в рабочее состояние приводили. С этими словами он мотнул головой в сторону проезжавшего мимо нас автокрана, кабина которого была выкрашена веселенькой лиловой с перламутровым отливом краской. И они, как я подметил, все такие. Не грузовики, а прямо елочные игрушки какие-то, причем тоже китайские. Там, как я понимаю, вообще излишне яркие и ядовито-кислотные цвета в моде, судя по их товарам. Откуда вы этих елочных шариков понабрали вообще? Не поверишь, в посаде нашли. Недалеко от твоего дома, кстати. За п у т и п р о в о д о м что-то вроде небольшой автобазы раньше было. А теперь салон продаж всего этого китайского безобразия. Грузовики разные, автокраны... «Надо же! Странно, сколько раз мимо ездил. Получается, и не видел даже». «А там забор высокий. Вот и не видел. Мы бы сами не узнали». Из беженцев один мужик подсказал, когда мы строителей и водителей до операторов строительной техники набирали. «Ну, мы не растерялись». «Это верно», — согласно кинул в я. «В большой семье хлебалом щелкать нельзя. Особенно в такие времена». «Так что там по пепелацу нашему?» у д р о с ь не такая уж эта семья теперь большая». Того, что по складам да прочим базам стоит да лежит, на оставшихся за глаза хватит. Другое дело, что время поджимает, это да. А УАЗ ваш, думаю, через полчаса готов будет. Только ты это, постарайся уж на будущее поаккуратнее, а то ведь ЗИП не бесконечный. ЗИП. Запчасти, инструмент принадлежности. Блин, Юра, я б с радостью, только далеко не всегда это от меня зависит. Вот, к примеру, чем мы этим придуркам в Дмитрове помешали? А нет... Они машину нам попортили и самим себе проблем на задницу нашли. И чувствую, то ли еще будет. Думается, мне сейчас с первоначальными проблемами, вроде выжить и где-нибудь забазироваться, народ разгребется. Такое начнется. Любой безумный Макс будет зависливо т покуривать в сторонке. Возразить Горбунцов даже не пытается. Он тоже калач-тертый и человеческую натуру знает не понаслышке. Как бы плохо ни было... всегда найдутся какие-нибудь свободномыслящие индивидуумы, которые всеми силами ситуацию ухудшать начнут. Всегда так было, всегда так будет. Не переделать людей. — Ладно, Юр, еще раз извини за триплекс. Пойду я тогда гвардию свою поднимать. Если что, мы у вас курилки обождем, благо погодка шепчет. — Ага, лады! — коротко бросает он и быстрым шагом, почти бегом, срывается в сторону явно не вписывающегося в разворот грузовика. «Стоять! Куда? Куда твою душу за ногу? Ты на чем раньше ездил? На Логане!» «Так, понятно. Тут теперь не до меня. Пора сваливать». Тихонько по-английски. Нечего людям мешать. Гвардейцев ниоткуда поднимать не пришлось. Моя не совсем святая троица ожидала в холле перед аквариумом дежурной часе. Тимур, опершись спиной на стену и уткнув приклад печенега в пол, медитировал смежи в в е к е Буров меланхолично поглядывал по сторонам, сидя на поставленных друг на друга патронных ящиках с нашим БК. с а л о х а что-то перебирал в своем объемистом, небрежно брошенном на подоконник брезентовом бауле, экипированные все по-прежнему, нейтрально-милитаристическому варианту, бегло оглядывая всех троих. По вооружению, снаряжению, поводов придраться и сделать замечания не нахожу. В принципе, было бы странно, если б нашел. Парни далеко не новички». Однако принцип «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Командир в ответе за всю группу. И если кто-то из бойцов что-то забыл или не учел, то виноват в первую очередь все равно будет прошляпивший этот момент командир. «Что, Борь? Поступом?» в о п р о с и т е л ь н о смотрит на меня снизу вверх Буров. «Точно», — согласно киваю я. «Пепелац доделывают, вот-вот готов будет. Так что вы пока в курилке возле б о к с о в посидите. Если что, сами машину примете». — А я к связистам заскочу. Они для нас 159-ю должны были подготовить в осиннике и кодовую таблицу. — Кому там эта таблица нужна? — фыркается лоха, отрываясь от содержимого баула. — Им бы поначалу не забыть тангету вовремя нажимать-отпускать. — Не скажи, Андрюх, — возражаю я. Там минимум трое отставные офицеры. Кадровые, не пинжнаки. — Пинжнак. д Он же пиджак. Офицер, получивший лейтенантские погоны на военной кафедре какого-либо гражданского вуза. В большинстве своем строго соответствует армейскому о них присловию «В мирное время опасен, в о е н н о е бесполезен». «Ну, если так...» — закидывает на плечо своего брезентового монстра наш хохол. «Все, хлопцы, на выход! Гумаров, подъем! Царствие Божье проспишь!» «Не сплю я!» — позевывает тот в ответ. «Опять же...» «Мне ваше царствие по вероисповеданию не положено. Меня ждет райский сад с гурьями». Уже взбегая по лестнице, слышу, как хмыкает ему в ответ Буров. в ты гляди, чтоб Полина тебя не услышала. А то будут тебе гурии». «Вот-вот», — поддакиваю я середины пролета. «А то получится, как в том анекдоте, про пофиг, на каком мухе тюбетейка». «Чего-чего? Какая такая тюбетейка? Погодь, говорю, будь человеком, расскажи». а тот заинтриговал, а сам д ё р у Пришлось вернуться, чтобы поведать Тимуру весьма бородатый анекдот, который он, видимо, просто по молодости лет не знает. В общем, в старые еще советские годы решил у з б е г жениться на украинке. Ну, цветы, конфеты, прогулки в парке, как положено, короче. Подошло дело к свадьбе. Тут он и сообщает невесте, мол, родная, «Должен тебя предупредить об одной нашей национальной особенности. Дескать, ежели иду я с работы, а т е б е т е й к а у меня на правое ухо сдвинута, все в порядке, у меня хорошее настроение, несу тебе подарок, а вечером сам плов готовить буду. Но если т е б е т е й к а на левом ухе, значит настроение у меня плохое, одевай паранджу, прячься в чулан и до завтра даже на глаза не попадайся». Та выслушала и отвечает. «Без проблем, милый, все поняла». «Только и я тебе об одной нашей национальной особенности рассказать должна. Если идешь ты с работы, а я тебя у ворот встречаю, и руки у меня на груди сложены, все хорошо. Дом убран, ужин на столе и все такое. Но вот если я стою, а руки у меня в бока уперты, плевать я хотела, на каком ухе у тебя тюбетейка». Гумаров на мгновение задумался, словно вспоминая что-то из своих с полей отношений, а потом громко захохотал. Рассмеялся и Буров. Один только Солоха негромко фыркнул. «Старый анекдот, Борь. Да и вообще, можно сказать, не анекдот совсем. По крайней мере, для тех, кто злую хохлушку в деле видал. Тем, кто видал, вообще не смешно». «Я видал». С серьезным выражением лица соглашаюсь с Солохой. «У меня бабушка из-под Полтавы. Если что не так, рой окопы полного профиля, ставь противотанковые ежи и запускай противопехотных ежиков». И то почти наверняка не поможет. Проще сходу сдаться на милость, а вось меньше достанется. Ладно, позубоскалили и будя. т о п а т ь в автопарк. А я к этим, которые в дождь и в грязь. Получив от связистов тяжеленный будто гранитное надгробие короб Р-159, запасной аккумулятор и зарядное устройство для него, навьючиваю все это безобразие на себя и топаю вслед за парнями. Страшная все-таки штука, с о в е т с к а я а р м е й с к а я связь. Весит 159-я под 14 килограммов. Помню, в Чечне связистам официально разрешено было бронежилет не носить. Во-первых, под сдвоенным весом брони и рации более-менее шустро смог бы перемещаться разве что Шварценеггер. А во-вторых, вражью пулю Р-159-я и сама остановить могла не хуже броника. Но зато и устойчивую связь на 18 километров обеспечивает в любой грязи, практически в любом мыслимом температурном диапазоне на хлыст штатной антенны а в комплекте с шифровальным блоком она передаваемый сигнал шифрует так что у вражины без декодирующего компьютера скорее мозги вскипят чем он пойманный сигнал расшифрует да и с компьютером далеко не факт что все сложится лично мне в армии наш инструктор на занятиях по связи сказал что зашифрованный историком сигнал расшифровки не поддается в принципе все Точка. «Историк. Шифровальный блок радиостанциям советского и российского производства». Может, конечно, и приврал он слегка для красного словца, но за что купил, за то и продаю. В общем, зверь-машина. Разве что вес. в Последнее время, правда, прорвались войска и северки, и арбалеты, которые весят в 3-4 раза меньше и добивают еще дальше е но те все больше по подразделениям спецназа и разведки, а простые пехотинцы по-прежнему Р-159 на загривке таскают. Северок и Арбалет Северок К и Р-163-1КМ Арбалет Весьма легкие и компактные носимые армейские УКВ радиостанции, обеспечивающие при своих небольших габаритах устойчивую и защищенную от перехвата противником радиосвязь на весьма приличных дистанциях. Постепенно заменяют в войсках носимые радиостанции более старых поколений. Но пока ими экипированы в основном разведывательные подразделения и армейский спецназ. Фу, блин. Как же хорошо, что мне ее не на хребтине в осиннике переть. Отдуваюсь я, аккуратно снимая лямки радиостанции с плеча. Что, Борь, упрел? Ехидно жмурит глаз Буров. А я по срочке два года с такой летал. Будто безумный лось. «Вам, десантникам, положено!» — шутливо огрызаюсь я. «Вы ж крутые! Никто, кроме нас, и все такое! Вот и отрабатывайте свою могучую распальцовку! Как один мой знакомый говаривал, понты — дело святое, но только при условии, что они обоснованные!» Ответить мне Андрей не успел. Из двери третьего от нас бокса высунулась чумазая физиономия одного из отрядных механов. «Готов, ваш агрегат, парни! Забирайте бегом, а то у нас тут очередь!» «Понял, славян, уже бегу!» Доставая на ходу из нарукавного кармана горки ключи, я быстрым шагом двинулся к боксу. «Он там белины объелся, что ли?» — изумленно выдохнул Тимур, когда увидел метрах в т р е с т а х впереди головокружительный кульбит в исполнении «Жигуля-пятнашки». «Это да. Правда, мне показалось, что одной беленой дело не ограничилось. Водитель «Жигулины» явно что-то покрепче употребил». В общем, летевшая нам навстречу легковушка в сером милицейском окрасе, мало того, что добрые 150 по, прямо скажем, плохонькой дороге выжить умудрилась. Сидевший за рулем деятель еще и скорость перед железнодорожным переездом не сбавил. В общем, взлет будто с трамплина. Короткий полет и кувырок в глубокий кювет получились. Голливуд с его высокооплачиваемыми каскадерами завидует черной завистью. «Хана!» – спокойным голосом подытожил с заднего с и д е н ь я с а л о х а однозначно, без вариантов. Но оказалось, что водитель пятнашки не только сумасшедший, но и чертовски везучий сукин сын. Когда наш УАЗ, скрипнув тормозами, остановился на обочине возле места аварии, тот уже выбрался из смятой буквально в гармошку машины. Вот только повел себя как-то неадекватно. Стоило мне открыть дверь, как он кривыми петлями, но довольно шустро перепустил в лес. Нормально так». Вроде только что стоял, держась за центральную стойку, и башкой тряс, в себя приходил. А сейчас уже мчится, будто Карл Льюис на стометровке. Вон уже и спина между голыми, пока ветками кустов мелькать перестала. Карл Льюис. Фредерик Карлтон Льюис. Американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции. «Убег», — невозмутимо констатирует факт Буров. «Чего бы это? Кстати, машина-то наша, милицейская». А вот гражданин в цивильном, да и вообще, если человек так прытко от ментов бежит, дело нечистое. Не факт, справедливости ради, возразил я. На нас же не написано, что мы из милиции. А может, он от каких оборотней, вроде тех уродов с Садового, пострадавший? Тогда понять можно. м Или так, спокойно согласился Андрей. В любом случае, я за ним по лесу бегать и выяснять, что и как, не собираюсь. Нам батя других задач нарезал. «Факт», — киваю я. «Но машину проверить на всякий случай нужно. Мало ли. Правильно я говорю, Андрей». Вопрос мой адресован уже не Бурову, а Солохе, который активно, будто китайский болванчик, согласно мотает головой. Да кто б сомневался. Уж кто-кто, а н д р е й будто тот милиционер Терещенко из зеленого фургона, завсегда готов трохи пошукать вещественных д о к а з а т е л ь с т в Но раз согласен, пошли. А вы с Тимуром... о б о р а ч и в а я с ь я к уже успевшему выбраться из УАЗа Бурову на прикрытии. Оружия я у этого мутного типа не увидел, но мало ли. К разбитой пятнашке мы спускались максимально осторожно. Лес, даже если листьев на деревьях нет пока, это серьезно, что вполне убедительно продемонстрировали во время Великой Отечественной немцам наши партизаны. Пальнуть из-за деревьев или недотаявших сугробов и сейчас можно. Не поймешь, откуда прилетело. И это при условии, что вообще будет кому понимать. так что береженого бог бережет. Но все наши старания пропали даром. Водитель, похоже, рванул от места аварии во все лопатки и об организации засады даже не думал. Ничего интересного найти в машине не удалось. По надписям на задних дверях выяснили только, что пятнашка из нашей, посадской в неведомке. Но кто-то машинешку весьма обстоятельно разукомплектовал, в смысле, бардачке с шаром покати, Багажник тоже пустой. Нет не только вечно валяющихся там, чтоб в салоне место не занимали средств бронезащиты, положенных патрулю, но и вообще ничего. Только запаска, досеротливо закатившийся в дальний угол маленький огнетушитель. Закрепленная на месте магнитолы «Волна» для использования по назначению непригодна. «Волна. Мобильная. Устанавливаемая на автомобиле радиостанция «Волна-201», состоящая на вооружении МВД России». С а м о й р а д и о с т а н ц и е насколько я могу при внешнем осмотре судить, все нормально. А вот от динамика микрофона только витой проводочек вниз висает. С какими-то жалкими осколками черного пластика на конце. Да. Ясно, что ничего не понятно. Ладно, не все загадки в этом мире имеют ответ. По крайней мере, не на все ответ получишь именно ты. Случилось и случилось. Расследование по факту нам проводить некогда. Андрей тут полностью прав. Задачи у нас действительно совсем другие. Но жизнь, оказывается, порой бывает и щедра. Разгадку мы выясняем буквально через пару километров. На въезде в Осинники, перегородив неширокую, всего по одной полосе в каждую сторону дорогу, стоит КАМАЗ-самосвал с оранжевой кабиной, в кузове и вокруг которого засуетились и явно начали изготавливаться к стрельбе люди. «Обана! Вот тебе и заезжай в гости!» Нормальную такую встречу в теплой и дружеской обстановке мне на р о д е н е обеспечили. Резко выжав сцепление и тормоз, останавливаю наш «Хантер» метрах в ста от этой баррикады и снимаю скрепление, в и с я щ е й справа от меня микрофон СГУ. «Алло, земляки! Вы там что, сбрендели? Ружья-то опустите, по милиции стрелять! Оно даже в такое время, как сейчас, занятие в корне неправильное, особенно по лично знакомой милиции. Эй, слышь, я серьезно!» «Стволы в землю, а то мы обидимся!» «Орис и Толи!» Приглушенно доносится от Камаза. Скорее, по смыслу догадываюсь о сути вопроса, но вот голос этот мне знаком отлично. «Не, старый, это мой злобный брат-близнец, с которым нас разлучили при рождении. Я не понял, приглашение в гости что, больше не действительно? Если так, то мы обратно поедем, а то дел полно!» «Мально все! Жжай!» «Ну раз «мально» и «сжай», тогда подъезжаю». Опять же стволы народ начал опускать. Хорошо, не хотелось бы снова за п о р ч и автотранспорта перед Юрой ответ держать. «Вы тут чего устроили, батянь?» Качаю я у к о р и з н е н н о головой, пожимая широкую и мозолистую отцовскую ладонь. «Прямо проверка на дорогах. Драма про Великую Отечественную. А если б не я, а какой-нибудь другой милиционер мимо ехал, у которого нервы не такие крепкие, а знакомых тут нет и не было никогда». Отец м о р и т с я не по нраву в и д н о ему моя отповедь. Но уж лучше я сейчас словом, чем какой-нибудь залетной пулей. Ты понимаешь, что вот этот замечательный парень, указываю я на Тимура, выбравшегося из УАЗа и опершегося предплечьем на пламегаситель, поставленного прикладом на асфальт печенега, мог своей сенокосилкой превратить вашу боевую машину в дуршлаг, а вас самих свинцом нашинковать по самые гланды. Вы чего, батянь? — Да ничего... — бурчит себе под нос, отец. — Ты что, думаешь, мы от хорошей жизни так гостей встречаем? Тут у нас такая веселуха... — Зомби? — Да если бы! — досадливо морщась отмахивается он. — Тут в поселке, если честно, пока ни одного ожившего мертвяка до сих пор так и не увидали. Не добрались они пока до нас, слава богу. Исключительно по ящику, да в интернете видели, пока он работал. Только я с теми, кто за оружием в королёв мотался, эту гнусь своими глазами посмотрели. И то, издаля, даже притормаживать не стали. Но его к лешему такой интерес. Нет, у нас проблема хуже. Люди, блин, человеки, венцы творения, матерь за ногу, двуногие, не имеющие перьев. Это кто ж такие? Интерес у меня искренний и сразу по двум причинам. Во-первых... «Очень не нравятся мне граждане, создающие проблемы моим родным. Не люблю я таких. Сильно». Как Фрунзик м к р т ы ч а н в известном фильме сказал, «Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу». Во-вторых, Львов решил брать осинники под свою руку, а это значит, что все, пытающиеся создать местным какие-то трудности, автоматически попадают в категорию недругого отряда и тоже подлежат углубленной проработке. — Вот так удачно у меня переплетаются личные и служебные интересы. — А кто б знал, — пожимает плечами отец, — приехали тут какие-то деятели, и, что характерно, тоже на милицейских машинах. Что на самом деле сотрудниками оказались? Я снова вспомнил трех беспредельщиков с Садового. — Не, т из этих, носорогих, не имеющих национальности, блин. Наглые, что п и с е ц особенно с т а р ш и й их. «Не поверишь, будто какой-нибудь мурза из Золотой Орды дань за двенадцать лет прикатил собирать. Мол, мы волки, вы бараны, и если не хотите все под нож, будете оброк платить, жратвой и девками». «И чего?» Сказать, что услышанное меня удивило, вообще ничего не сказать. Я просто припух от такой наглости. Двух недель не прошло, как все началось, а кое-кто уже вот такие фигвамы рисует. «Это чего ж дальше ожидать?» Рабских ошейников, хотя, зная национальные особенности некоторых гостей с юга, можно и не такое предположить. Там бывало и в гораздо более с п о к о й н о чем сейчас времена, рабов в ямах чуть ли не в открытую держали. — Дали три дня. Сказали, что вернутся, ь и к их приезду все должно быть готово. — Вот сегодня и приехали, — продолжает меж тем отец. — И чего? — Борь. «Тебя заклинило, что ли, с великого изумления?» Отвешивает он мне легкий щелбан по лбу. «Вон, сам погляди!» Только тут замечаю позади бетонной коробки автобусной остановки почти полностью скрытый от меня КамАЗом паз в милицейском окрасе. Автобус явно еще сегодня утром был почти новым, но сейчас он больше похож на решето. Видать, из доброго полутора десятка стволов по нему работали. Хорошая кому-то дань за двенадцать лет прилетела». И что характерно, автобус тоже из ОВО УВД по с е р г и е в о п о с а д с к о м у району. Так, интересно, девки пляшут. Наводит на некоторые размышления. Всех положили. «То-то и оно!» Расстроенно разводит руками отец. «Нужно было хоть одного языка взять. Да увлеклись! Злые мужики были, у нас сам знаешь. Народ добрый, но отходчивый. Многое простить могут, на многое глаза закрыть, чтобы не связываться». Но если кто палку перегнет, это да. Думаю, если бы загорелые просто крышевать, а синяки попытались, как братки, коммерсантам в 90 т е только не за деньги, а за продовольствие, то народ, может, и не вскинулся бы. Ну, охрана. Ну, за некоторую плату. Зато самим стрелять меньше. А вот по поводу девок обреки явно переборщили. И вон он, результат. Стоит позади остановки с пробитым в нескольких местах радиатором, еще слегка парит. — У меня для вас фиговая новость, бать. Положили вы не всех. Один на легковом «Жигулет» то ли отстал, то ли специально в «Ардергарде» шел. И когда вы тут всех в мелкий винегрет крошили, сначала затаился, а потом слинял по тихой грусти. — Откуда, знаешь? — Видели мы его. Летел, наверное, на 150, не меньше. Перед переездом скорость сбросить не успел. Такое сальто Мортале крутанул. В цирке не увидишь. Но сам живой остался. Нас увидел, в лес утек. И сейчас... Абсолютно точно изо всех сил в свою орду чешет за подмогой. «Попали!» Отец новостям явно не обрадовался. «Помочь сумеешь? н а ведь просто повезло, если честно. Они, когда грузовик увидали, похоже, решили, что мы в штаны накидали, и действительно решили от них откупаться. Вот теперь точно возьмутся всерьез. А с карабинами против автоматов мы много не навоюем. На Ярославке же вроде собирались ППШ а раздавать». Обещали, мол, отставным офицерам. Может, и где и раздавали. Отец снова пожал плечами. А к а к в о п а р к у только СКС привезли. Взяли, что было. Сам знаешь. Дареному танку в дуло не смотрят. Вот сейчас с тех, что в пазе лежат, три окурка сняли и два кедра. Но патронов к ним мало совсем. Только те, что со жмуров взяли. Сам понимаешь. 5.45 и 9.18 — к а л и б р а неохотничьи. «Это к Симоновкам, ну и, соответственно, к АКМ, мы боеприпасы по сусекам наскребем. К этим вряд ли». «Ясно». «Попробуем подсобить». Задумчиво тяну я, расстегивая мародерку, в которой у меня по-прежнему лежит Иридиум. Набрав номер командира, быстро объясняю ему ситуацию. Судя по задумчивому сопению, появление в окрестностях отряда столь наглой банды его явно не порадовало. «Есть хоть какие-то предположения? Откуда они могут быть?» «Никак нет, т о ч ь полковник. Приезжали со стороны посада. Но могут быть и из Дмитрова, и из Клина, и из Талдума. Ни Пушкина, ни м ы т и щ и точно. И не со стороны Переславля. Тогда к с е р о с л а в с к о г о шоссе приехали». «Вот странный ты человек, Крошев!» — хмыкнул Львов. «Где умный-умный, а где тупить начинаешь, будто пациент дурки в Абрамцево? т а л д о м Клин, угу. А машина у них почему-то из нашей р а й о н н о в н е в е д о м к е «Ну да, нигде поближе к Талдому милицейского транспорта не нашлось. Только в посаде цивилизация. Везде, кроме нас, менты до сих пор на телегах ездят и верхами». «Ой, блин, стыдно-то как. Вот уж действительно. Умничал по любому поводу, прогнозы серьезной физиономии делал, меморандумы писал. А на такой ерунде позор н о мои седины». В трубке меж тем н о несколько секунд затихло. Батя явно крепко задумался». Даже в самом неблагоприятном для нас случае, если база их прямо где-то в посаде, часа три у нас есть, не меньше. Пока он пешком, да еще после аварии до своих дотрюхает, при условии, что раньше к какому-нибудь мертеку на зуб не попадет. Пока они там карательный отряд собирать будут. Короче, Грошев, высылаю к вам группу. Первый взвод второй роты. Старшим у них з и я т т у л и н Они вообще-то должны в Москву ехать. Ребят наших на т р и у м ф а л ь н о й менять. Но раз такие дела, заскочат по пути, подсобят. С ними организуйте на загорелых засаду и давите тех, как крыс помойных, чтобы взвизгнуть не успели. с а п ё р а бы ещё сюда. В смысле? Местность тут уж больно удачная. Несколько фугасов поставить и стрелять почти не придётся. Только контроль разве что. Хм. Молодец, г р о ш е в толковая мысль. Будут вам сапёры. у б и р а я спутниковый телефон обратно я ободряюще подмигиваю отцу. Нормально, старый. Прорвёмся. «Уже вьются знамена и гремят барабаны. Это мчится, это скачет на помощь могучая Красная Армия». «Да, приятно иногда почувствовать себя кибальчишом, которому помощь успела». Облегченно переводит дух и кривовато улыбается он в ответ. Едва соскочив с брони нашего, вернее, теперь уже не нашего, а отрядного, приблудного бардака, Зиятуллин развил кипучую деятельность. «Так, господа товарищи, КамАЗом цепляем автобус и нафиг с п л я ж у чтобы их от дороги вообще не видать было». «Зачем?» – недоумевает вслух кто-то из Осинниковских. «Какая не есть, а все ж защита!» «Да нет, все верно», – соглашается отец еще до того, как Серега открыл рот, чтобы ответить. «Если дорога пустая будет, они до самого поселка верхами докатят. А если нашу баррикаду на пути увидят, спешатся метров за триста-четыреста, цепью развернутся». «Воюй потом с ними в лесу. Может, и одолеем, но и сами кровью умоемся». я д о брось, Николаич!» — скептически поднимает бровь стоящий рядом с отцом Володя-подполковник, один из постоянных участников здешних воскресных банных посиделок. «Ты будто не с бандитами воевать собрался, а с пехотой вермахта!» «Это ты не геройствуй, Володя!» — рассудительно отвечает батя. «Бандиты сейчас тоже разные». «Это тридцать-сорок лет назад, когда мы с тобой пацанами были. Бандит — это там сидела мурка и самодельный финкарь в сапоге, на край древний наган или т.т. в кармане. Сейчас вон у некоторых банд и бронетехника, и артиллерия, особенно на югах. Вот здравая мысль», — наставительно поднимает указательный палец Зиат Тулин. «Вы, кстати, кто будете?» «Да вроде как один из здешних старших», — пожимает плечами отец. Подполковник вооруженных сил в отставке, бывший командир отдельного мотострелкового батальона г р о ш е в Михаил Николаевич. — Грушев? — Ну да, отец этого мальчика, — кивает он на меня. — Мальчика? — фыркает Сергей. — Хотя кто скажет, что эта девочка пусть первый бросит в меня камень. Приятно познакомиться. Старший лейтенант Сергей з и я т у л л и н командир роты ОМОНа. Прошу прощения, мужчины, что прерываю и не даю рассказать, как вы счастливы познакомиться друг с другом, но у нас сейчас других дел, хоть Федроном жуй. За широким и высоким Зиятулиным инженера взрывотехника Валеру Хандрука я сперва не заметил. Или он уже позже подошел от их темно-синего Форда-транспортера с эмблемами инженерно-саперной службы МВД на водительской и передней пассажирской дверях. И такое возможно». Умеет он, несмотря на весьма впечатляющие ширины плечи, кажущиеся еще более внушительными, принимая в расчет невеликий рост, двигаться быстро и очень тихо. Хандрук мне вообще всегда дворфа, в смысле боевого гнома из фэнтезийных книжек напоминал. Невысокий, очень широкий, с крупными и слегка грубоватыми чертами лица и яркими голубыми глазами с задорной хитринкой – Разве что бороды лопатой для полного сходства не хватает. Зато в полном объеме присутствует рукастость и тяга к разному железу и химии. В основном имеющим отношение к минно-подрывному делу. Он в этом вопросе очень на покойного рыбалкина похож. Такой же маньячило-подрывник. Нет, скорее маньячило. С прописной буквы исключительно в хорошем смысле. Тоже взорвать может все что угодно – Да и разминировать, пожалуй, тоже. В общем, когда такие, как Валера, на твоей стороне, живется как-то спокойнее. Больше, чем взрывчатку и детонаторы, он любит разве что мотоциклы. В этой ненормальной любви к быстрым двухколесным железным коням они уже с Пузановым братья по разуму. Отмороженные на всю башню. Я и на четырех колесах никогда не рискну выжать ту скорость, что каждый из них по трассе выдает. Не вопрос, Валер. Оборачивается к нему Серега. «Действительно, пора к встрече дорогих гостей готовиться. Соображения какие есть?» «А то!» — хмыкает Хандрук. «Боря прав. Место тут зачетное. Метров на двести вернемся. Я справа, если отсюда глядеть, в лесополосе, на взгорочке. Он там уж очень удачный. Штуки три, монки пятидесятки поставлю». В полоборота, чтобы надежнее и плотнее сектор накрыть. Не по гребню, а примерно посередине. а с левой стороны заминирую уже обочину. И не только монками, но и п о р ОЗМ в о т к н о Как мысль? ОЗМ. Противопехотная выпрыгивающая мина ОЗМ-72. Осколочная заградительная мина. Радиус сплошного поражения 25 метров. Снаряжена 2400 готовыми поражающими элементами. Толково, оценивающе прищурившись, чмокает губами Сергей. Снайпера оставим тут, возле остановки. Ему на дистанции сподручнее будет и работать, и наблюдение вести. За гребнем справа положим в засаду человек 15. Все три пулемета тоже туда. Мины при таком раскладе остановят колонну почти стопроцентно, если, конечно, те без брони прикатят. «Нет, думаю...» — вступаю в разговор я. «Брони у них почти наверняка нету. н е т к у д а Но даже если предположить невероятное...» «Что? Гранатомета на них не найдем?» «Гранатомет найдем». Хмыкает з и т у л и н «Да только гранатомётчик у меня молодой, зелёный. Борь, может, тряхнёшь стариной?» До того, как в командира отделения податься, я во взводе бойцом бегал. Да не простым, а гранатомётчиком. Благо, с какого конца за РПГ-7 держаться, мне в армии накрепко вдолбили. Настолько, что я, ещё будучи сержантом, для прочих бойцов ОМОНа перед командировками на Кавказ занятия по обращению с гранатомётом проводил. «Почему нет?» «Дудку давай и выстрелы. Сработаю в лучшем виде». «Хорошо. Вопрос с гипотетической о б р е ч ь й броней можно считать закрытым», — подытожил Сергей. «Значит, когда первая серия подрывов остановит колонну...» «Погоди, Сереж. Они свалятся нам, южные парни, как снег на голову, пока мы тут планы строим». «Не менжуйся, Борь. Все учтено могучим ураганом. Я за лесхозовской остановкой троих ребят на «Хантере» оставил с биноклем». И перекресток, через который загорелые к нам попрут, у них как на ладони. Хотя по расстоянию там километра полтора. Но с оптикой считай, что рукой достать можно. Не пропустят и оповестят. Успокоил. Преувеличенно облегченно выдыхаю я. Тогда продолжим. Нет, все-таки сильно неправ был сказавший, что ждать и догонять хуже всего. Когда догоняешь, это все же движуха. Есть цель, нужно для ее достижения приложить некоторые усилия. А вот ждать... Не люблю я это дело. Еще с армией не люблю. Но выбора нет. Мы лежим на пожухшей прошлогодней траве в пока еще серой, без единого зеленого пятнышка, густой лесополосе, среди покрытых черно-серой коркой подсохшей грязи маленьких сугробов и луж. Ждем. И чем дольше мы так валяемся без дела, тем больше тревожных мыслей начинают мельтешить в голове. А что, если они не приедут сегодня? А что, если поедут со стороны Ярославского шоссе или еще с к а к о й другой стороны? И вроде сам прекрасно понимаю, что, учитывая горячий нора в Южан, примчатся ь они сюда, будто на скипидаренные. Как же, им крутым и гордым джигитам какие-то русские деревенские вани по соплям надавали. И что ни с какой другой стороны, кроме как отсюда и з Ярославки, в поселок просто не заехать. Хотя есть, конечно, разные тайные тропы и пьяные дороги, Но их только местные и знают, и не по каждой из них машина пройдет. С этой стороны дорогу держим мы, с шоссе они тоже не прорвутся. Там, за элеватором и зернотоком, что расположены н точно вдоль обочины, сидит засадный полк из БРДМ, десятка парней из второй роты и всего с и н и к о в с к о г о ополчения. Отсюда мы их решили убрать от греха подальше. Если, по словам великого Суворова, пуля дура, то г р а н а т а или мина вообще закончены идиотки. Нам вот только потерь среди ополченцев от дружественного огня не хватало. Нет, уж лучше мы тут сами как-нибудь. Внимание! Бухтит в ухе наушник радиостанции слегка искаженным голосом Зия Тулина. Большая колонна со стороны посада. Примерно полтора десятка единиц. Брони нет, но есть два инкассатора. Алтай-11, как принял? Принял. Коротко бросаю я, и с треском разрывая тонкую вощеную бумагу, Раскручиваю два зеленых тубуса с пороховыми зарядами. Оба сразу же навинчиваю на гранатометные выстрелы, один из которых аккуратно укладываю рядом с собой, второй — до тихого щелчка фиксатора, в г о н я ю в шайтан трубу. Инкассаторская машина, не ахти какой броневик противоармейских стрелковых калибров, но некоторые шансы сидящему внутри дает. Оно нам нужно? И я о том же. «Ого! Красиво жить не запретишь!» Я почему-то ожидал, что снова увижу милицейские машины. Ошибся. Видно, на них у бандитов только рейдовые группы гоняют для маскировки и введения граждан в заблуждение. Сейчас маскироваться им уже не нужно, на разборки катят. Пара уазовских патриотов в голове колонны, за ними два бежевых фольксвагеновских микроавтобуса с крупными логотипами СИП-трансбанк на бортах. Потом сразу три явно не новых, но ухоженных черных Гелендвагена. Остальные мне с моей позиции видно уже плохо, но вроде лэндкрузеров, несколько штук и Ниссанов. Тоже, понятное дело, внедорожников. Живут же люди. Одни мы, как идиоты, на УАЗе катаемся. Головы пригните, мужчины. Выходит в эфир Хандрук. Понятно. Сейчас бабахнет. В принципе, МОН сконструирована так, что все поражающие элементы вперед и летят, буквально выкашивая все в секторе поражения. Назад отскочить ничего не должно, но меры безопасности – это святое. Дисциплинированно вжимаюсь в землю, подтягивая к себе уже снятость предохранителя-гранатомет. Из автомата без меня есть кому пострелять, а вот «Фольксвагены» – на мне. Были бы у нас АКМы, скорее всего, и так управились бы. Но 5.45 уж больно в рикошет уходить любит. И пусть и ложовенькую, но все же броню инкассаторов может и не пробить. А ПК у нас в группе 1. Бьет по барабанным перепонкам слитный грохот трех взрывов. Мерзко взвывают, в с п а р в а я воздух ролики поражающих элементов, скрежещет раздираемый ими металл кузовов и жалобно звенит разбитое стекло. Поднимаюсь на колено и, широко открыв рот, И сильно жалею о том, что нет при себе ни беруши, ни ваты, затычки в уши сделать. Ловлю в прорезь открытого прицела, а на кой нужен ПГО на такой дистанции, д да, о по тихоходной цели. Бежевый борт дальнего от меня инкассаторского микроавтобуса. ПГО. ПГО-7. Прицел гранатометный оптический. Кумулятивная граната с шипением проносится между деревьями и врезается в инкассатора. Смотреть, что будет дальше, мне некогда». Подхватываю земли второй выстрел, выдергиваю за матерчатую петлю предохранительную шпильку, стряхиваю в пожухшую траву предохранительный колпачок и перезаряжаю РПГ. А нормально, похоже, получилось. Мы по колонне уже секунд 5-6 как работаем. Оттуда пока ни одного ответного выстрела. Да, господа южане, не все коту масленица. Не только вы на нас, но и мы на вас засады устраивать можем. И в роли дичи выглядите вы, честно говоря, ой, как бледненько. Мы бы на вашем месте уже позиции занимали и огнем огрызались, а вы еще даже не поняли до конца, что вас убивают. По обе стороны от меня народ времени зря не теряет. Короткими на 2-3 патрона, но частыми очередями лупят автоматы, более длинными ручники. Сквозь их частые звонки перестук солидно и гулко прорывает с я р о к о ч у щ и й лязгающий голос «ПК». От замерзших на дороге внедорожников летят во все стороны искры, рикошеты и какие-то клочья. Густо коптит потерявший разом все триплексы и слегка вздутый изнутри, будто просроченная консервная банка, подбитый мною инкассатор. О, кажется, замечены признаки разумной жизни. Второй бежевый «Фольксваген» начинает сдавать назад, пытаясь одновременно развернуться. Нет, мил друг, так дело не пойдет. Скидываю РПГ на плечо, прицеливаюсь. Снова гулкая, но не громкая «бум» в ушах. Снова ощущение, будто лампочку с т р я х н у л и в голове и мгновенный на долю секунды приступ тошноты. Привет от возмущенного подобным хамским отношением вестибулярного аппарата. Так и не успевший развернуться микроавтобус по инерции скатывается в глубокий кювет, заваливается на бок и ярко вспыхивает. Красота! Как в той древней карикатуре из интернета – Ну, той, где пара пьяных лангскнехтов тащит от горячего замка мешки с золотом. Просто мы любим свою работу. Вот-вот, поддерживаю всеми лапами. Роняю с плеча на землю rpg и подхватываю тигру. Предохранитель давно снят, патрон в патроннике, но стрелять не спешу. К чему просто так боеприпасы тратить? Огневой налет, продолжавшийся секунд 15, стихает. Те, кто убит, опасности для нас уже не представляют, те, кто выжил... «Забились по каким-то щелям, из которых нам их без потерь не выковырять, и нам потери ни к чему». «Борода, наблюдай», — вызывает нашего снайпера Зиятулин. «Остальные отставить огонь и укрыться». «Послушно сползаю назад, за гребень холмика. Вижу, как мои соседи слева и справа делают то же самое». «Правильно. Нечего геройствовать. Во-первых, сейчас выжившие бандиты, чтобы перед собой за первую растерянность и испуг оправдаться, п о л и т ь начнут во все стороны». А во-вторых, ОЗМ-72 – это вам не МОН-ка. Нет, площадь поражения у них примерно одна. У МОН – сектор на полсотни метров вперед. У ОЗМ – радиус сплошного поражения 25 метров, а летит во все стороны, так что примерно тот же полтинник и выходит. Вот только готовых поражающих элементов в 7 2 почти в 5 раз больше, что-то порядка 2500 против неполных 500 у п я 50-ки. И система опознания свой-чужой у этих шариков-роликов нет и не предвидится. Ну его, от греха. «В г е л е н д а х явно живые есть. Похоже, м е р ш и тоже бронированные были». Начинает докладывать разглядывавший поле боя со стороны сквозь четырехкратную оптику прицела «Борода». «В серебристом крузаке тоже. У второго патриота в кювете двое. Отползают за горящий фолькс». Но о том, что шарики, ролики, мин и наши пули явно не всех ухлопали, и без его доклада легко можно было догадаться. Мертвые не матерятся в полголоса, не перекликаются хриплыми гортанными голосами и уж точно не вопят, что есть м о ч ь от боли. Кстати, если орут дурниной, значит не так уж сильно ранены. Этому меня много лет назад под Грозным на ПМП научил пожилой санитар-контрактник, что занимался там сортировкой раненых. медицинский пункт, полевой госпиталь крупного воинского соединения в зоне боевых действий. Он говорил, что у по-настоящему серьезно раненых сил на вопли просто нет, и они лежат тихо или негромко стонут, а если горланит, значит и подождать немного сможет. Ох, ё м о ё видать от первого шока наши гости оправились, как к о л а ш м а т я т И когда магазины менять успевают, только все зазря, пули свищут над головой, Срезая ветки, с громким помкающим стуком врезаются в стволы деревьев, поднимают фонтанчики грязи, но мы надежно прикрыты, словно бруствером окопа, с горком, за которым спрятались. Полили бандиты минуты, наверное, три, не меньше, но самое страшное, что приключилось со мной, осыпало трухой, когда, не выдержав обрушившегося потока свинца, коротко хрустнул, подломился и упал стоящий рядом насквозь прогнивший ствол старой березы. Подозреваю, что вряд ли кто из наших пострадал серьезнее. Валера, внимание. Они повылазили и что-то затевают. Снова выходит в эфир борода. Понял. Так, мужчины. Все залегли. Начинаю обратный отсчет. 3 р два... После один снова рвануло, причем куда серьезнее, чем в первый раз. Воздух снова наполнился завывающим железом. Снова заскрежетали окончательно превращаемые в металлолом автомобили, посыпались на землю срезанные ветки. «Все, парни, хорош бока пролеживать», — командует д з я т т у л и н «Добивание и контроль. Пошли». Пошли так пошли, начальству виднее. Закинув граник за спину и поудобнее перехватив автомат, быстрым шагом переходящим в легкую трусцу, стараясь не выпадать вперед, но и не проваливаясь в цепочке, выламываюсь из лесополосы на обочину. «Если будет кто в относительно товарном виде, не добивайте». Снова слышу в наушнике голос Сергея. «Язык не помешает». т у, у брат, ну это ты погорячился. Про языка нужно было раньше думать, до того, как эту автомобильную свалку дважды осколками и один раз свинцом причесали. Тут теперь даже тяжело раненого отыскать, та еще задачка. Но к сведению примем, разведданные действительно были бы кстати». Не срослось. Живых на дороге оказалось всего двое, да и те, как бы это повежливее. В общем, живые были относительно условно. Способные только кровавые пузыри ртом надувать, да ногами по асфальту скрести. Толку от них. В общем, добили, потом подождали немного и окончательный контроль в голову провели, когда тела шевелиться начали. К слову, не так уж много пришлось возиться. Почти всех, кого накрыли, первая серия взрывов и наш обстрел, горцы сами и дострелили. Ученые уже, видать, но тупые. Про то, как и на чем, или скорее на ком, морфы откармливаются, явно не в курсе. С другой стороны, откуда бы? Кто с такими отморозками на контакт пойдет, да и н ф о р м а ц и е делиться станет. Так что ничего удивительного. Пока добивали поднимающихся мертвецов, дособирали трофей из внедорожников, искореженных до состояния совершенно неремонтно пригодного металлолома, внезапно порадовал оставленный возле лесхоза тыловой дозор. Те, получив от Зиатулина четкие указания, сначала предупредили нас о приближении колонны, а потом, когда бандиты проехали в сторону Осинников, перекрыли им путь к отступлению и не прогадали. Видимо, наши оппоненты выводы из первого сегодняшнего боестолкновения сделали п р а в и л ь н ы е и снова назначили что-то среднее между тыловым дозором и посыльным на случай проблем. Да не подфартило им с рельефом местности. От Осинников, а вернее от поворота на Молотково, возле которого мы свой тарарам с блинами и учинили, до самого перекрестка со Старой Ярославкой деваться с дороги просто некуда». Слева и справа лес стеной, ни единого проселка, ни одного ответвления. Там даже на танке проломиться не вышло бы, не то что на Ниссан-патроле. Вот и у пошедших на рывок бандитов ничего не вышло. в Летели аккурат в н е ж н о е объятия нашего дозора. Без стрельбы не обошлось, но, как не так, давно я сам тамани наши объяснял. Против пехотинцев, толково засевших в кювете на обочине, пассажиры и уж тем более водитель движущейся машины не пляшут. не успеют ни отреагировать толком, ни сготовку к бою принять, ни тем более прицелиться и начать стрелять. Так оно и вышло. Стреляли по большей части наши. Бандиты едва-едва огрызнуться успели куда-то примерно в том направлении, как их сосредоточенным огнем из трех стволов задавили. И вытащили из сильно побитого пулями патрола два трупа и слегка подраненного в правую руку заросшего жестким курчавым волосом по с а м о й брови горца. И притащили его к нам. «Так, и кто будет с языком общаться?» — обводит стоящих кучкой омоновцев з и а т у л и н «Мда, Миш-то сегодня в мытищах. Работяк, что там стену разбирают, охраняет», — вспоминает нашего обладателя ч е р н о й бандан ы кто-то из парней. «Он по этому вопросу умелец, разведчик». «Погоди, Борь, ты ж тоже в разведке служил», — смотрит Сергей на меня. «Как, сможешь?» «А куда деваться? Больше все равно некому». «Действительно. Никуда мне от этой почетной обязанности не деться. Не учат бойцов ОМОНа техники экспресс-допроса в полевых условиях, а вот в войсковой разведке вполне. И меня учили. Правда, на практике мне те знания применять приходилось всего пару раз, да и то больше на подхвате был. Но хотя бы теоретическая база есть. У остальных нет и того. А главное, нет настроя на то, прям скажем, весьма грязное и поганое дело, которым сейчас придется заниматься». «Вот только с м а т б а з о напряженно», — продолжаю я. «Никакого подходящего инструментария нету». «Это решим», — начинает рыться в карманах разгрузочного жилета Хандрук. Буквально через несколько секунд он извлекает на свет Божий небольшой чехол из кордуры на липучке, из которого вытягивает стальной мультитул. «Блин, Валер, боюсь, з а п а ч к у я твой девайс. Допрос — штука грязная». «Ничего, брат, лишь бы польза была. А отмыть я его опосля отмою». Кстати, у меня еще и репшнура тонкого немного есть. Нужен? Репшнур. Применяемый в альпинизме и скалолазании, тонкий, от 4 до 8 миллиметров и чрезвычайно прочный шнур в оплетке. Нет, Валер. Думаю, и так управлюсь. С задумчивым видом кручу я в руках блестящий инструмент. Думаю, управлюсь.